— Ваше имя? — поинтересовался начальник полиции. — Кэмерон. — Эмиль Кэмерон. — Возраст? — Тридцать два года. — Вен Архист? — Да. Корчебрат упивался ролью победителя, сумевшего нанести террористам серьезный удар. Он вел пресс-конференцию с жеманством провинциального постоянно оборачивался к конферансье, замирал, позволяя фотографам сделать исторические кадры. И о том, что доблестная унигарская полиция прозевала похищение Гатова и покушение на каотианского посланника, Корчебрат старался не вспоминать. «Откуда вы?» «Родился на Бахоре, учился на Голлане, сюда прибыл с Кааты». «Вы всегда носите городу «Нет. Нам приказали отрастить их, когда мы прибыли на Корданею». «Удивительный факт, не так ли?» Театрально обратился к репортерам Корчебрат, выдержал паузу и продолжил допрос. «Зачем вы прибыли на Карданию?» Сидящий на подиуме мужчина опустил голову. «Может, от стыда, а может, от неуверенности». Никогда раньше Кэмерону не доводилось становиться объектом пристального внимания репортеров, а их в Большой Зале Совета Унигарских общин набилось немало как местных, представляющих ведущие кордонийские издания, так и со всех развитых миров. Жестокое убийство Фредерика Дарсандера и его молодой супруги потрясло Герметикон, вызвало шок на Каате, ярость в Эдигенских мирах, невнятные соболезнования голонитов. Никто не знал, что будет дальше, и отловленный террорист должен был стать ключом к происходящему. «Зачем вы прибыли на Кордонию?» — повторил корчебрат. — Я солдат. Я приехал воевать за свои убеждения. — Каким образом воевать? — Молчание. — Вы причастны к уничтожению канонерских лодок? — Да. — разрушение железнодорожного вокзала? — Да. — К поджогу герметиконского вестника? — Да. — К убийству посланника Дерсандра и его супруги? — Нет, — гордо отрезал Кэмерон. Но только потому, что я причастен к покушению на консула Махима. В противном случае я обязательно бы отправился убивать котианцев. — Кто вами руководил? — Огнедел. Репортеры едва не взвыли от восторга. — Повторите, пожалуйста. — Огнедел. Но главный сюрприз короче брат оставил на сладкое. — Вы тщательно готовились к покушению на консула Махима. «Да!» – подтвердил террорист. «Вы устроили засаду, остановили автомобиль консула и перебили его телохранителей». «Все так!» «Почему же консул остался жив?» камерон помолчал. Он быстро учился наслаждаться вниманием публики и громко ответил. «Огнедел!» – приказал оставить Махимла в живых. И на этот раз репортеры действительно взвыли. «Прекрасно сыграно!» одобрил Тюрмачин. Однако в его голосе прозвучала грусть. Прозвучала и не укрылась от старинного друга. — Что не так, Гектор? — Опять кровь, Винчер! — обронил маршал. — Тебе снова пришлось мараться. — Я сделал то, что должен был, — спокойно ответил Дагомара. С тех пор, как ушерские войска вошли в Унигард, консул демонстрировал завидное спокойствие. — и Я спасу Кордонио. «Ну что будет, если твою маленькую тайну раскроют?» Они стояли на галерее, опоясывающей главный зал на уровне второго этажа. Стояли одни. Телохранители позаботились о том, чтобы им не мешали, а потому могли говорить свободно. «Зачем ты отпустил огнедело?» «Он должен был сдохнуть, но сумел обмануть моих людей и скрыться», признался Дагомара. И людей Помпилио он тоже обманул. Представляешь, что будет, если он расскажет, на кого работал. Огнедел не знает, на кого работал. ну может догадаться. Я жертва, Гектор, — хладнокровно произнес консул. Враги подставляли меня, боевали грязью, а теперь еще и убили поддерживавших меня котянцев. Я жертва, я защищаюсь. Именно для защиты ушерская армия вошла в унигард. Именно для защиты атакуют приоту. Дагомара тихонько рассмеялся. Я отбился, Гектор. Отбился. А что об этом думает компания? Галаниты постараются спасти свои вложения в приоту. Но стратегически они уже проиграли. Консул победоносно улыбнулся. Орбидолочек вернулся на Галану, если он не совсем дурак. Постарается убедить директоров-наблюдателей оставить нас в покое.